Джо. Помогаю Клеменси распаковать ванитас, в н а х о д я щ е й с я в задней части галереи, студии для частного показа. Мы долго возимся в поисках освещения, при котором картина произведёт наилучший эффект. Пока работаем, пытаюсь раскрутить Клеменси на откровенный разговор, однако та вежливо пресекает все попытки, пока у меня не начинает складываться впечатление, что ей неприятно моё общество. Наконец картина пристроена, и мы на миг застываем, восхищаясь шедевром. «Карпе-дием», — говорю я. «Что?» «Лови момент. Тут ведь чётко выраженное послание к зрителю, вам не кажется?» «Мне за это не платят», — отрезает Клеменси, и я начинаю жалеть, что не умею держать язык за зубами. Фавершем настаивает на обеде в приличном месте, считая, что первый день работы следует отметить. Нас тепло приветствует явно хорошо ему знакомый м е т р д о т е л ь Залы здесь выдержаны в довольно-таки напыщенных тонах. Ковры с богатым узором, по углам отсвечивают бархатные банкетки в золотой и малиновой гамме. Сразу всплывают в памяти папские мантии периода декаданса со средневековых портретов. Столы накрыты накрахмаленными белоснежными скатертями, свисающими длинными изысканными складками. Фавершем заказывает нам устриц, Затем Рябчиков. «Сейчас как раз сезон», — замечает он. н у ж е с н о хочу его кое о чём спросить. Насколько хорошо вы знали моего отца?» «Очень хорошо. Вместе прошли и т о н вместе поступили в Оксфорд. Александр учился в Куинс-колледже, я в Балиоле. Однако мы состояли в одних и тех же студенческих обществах, так что всегда были близки». «Да и в городе после выпуска виделись часто». Под городом д ж е й к а очевидно, имеет в виду Лондон. Если вращаться в тех кругах, что Фавершем й с отцом, наверняка с т о л и ц е й вправду сводится до границ небольшого городка. Вероятно, за пределы Мэйфер они выходили нечасто. «Нет-нет, просто налейте», — останавливает д ж е й к о официанта, предлагающего нам продегустировать заказанное вино. После того, как Александр женился, мы стали встречаться реже, и всё же Джинни время от времени спускала его с поводка. «Чем он занимался?» «Разве вы не знаете?» «Слышала, что папа работал в Сити, был секретарём по протокольным вопросам в Берлингтоне. А вот что это конкретно значило, понятия не имею». «Разыскав в своё время папин некролог в интернете, я с удивлением поняла, что знала о нём далеко не всё». Это касалось и должности в клубе. Расспрашивала мать, но та отказалась обсуждать со мной его жизнь. Он много трудился и много играл. Вот и всё, что мне было сказано. Фавершем элегантно вскидывает брови, чешет подбородок и, наконец, разворачивает на коленях на крахмаленную салфетку. «Понравилась вам, Ванитас? Восхитительная картина». Помните, что находится в правом нижнем углу холста. Пытаюсь представить себе полотно. Череп с зубами, напоминающими осколки каменной кладки, покрытая плесенью гроздь винограда, ниже — опавшие закрученные на кончиках лепестки и, разумеется, разбросанная колода карт. В самом верху — пятёрка червей. «Он играл в карты?» Если ф а в е р ш м намекает, что отец имел высокооплачиваемую работу в Сити, то в этом есть смысл. Александр Холт с его-то имиджем героя ни за что на свете не согласился бы на скучную службу. В обществе его обожали. Могла ли его служба не соответствовать высокому личному статусу? «Твой отец у меня на первом месте», — как т о обронила мать, и я её понимала, хотя осознавать это было больно. Её слова укрепили во мне преклонение перед папой. Фавершем, вздохнув, вытирает рот салфеткой. Обычный иронический огонёк уходит из его глаз. Теперь в них светится сочувствие, и мне становится неприятно. «Дорогая, ваш отец был профессиональным игроком». «Что?» «Он ещё в Оксфорде обнаружил, что у него здорово получается». «Я знаю, что он играл». К нам часто приходили перекинуться в карты его друзья, но никогда не думала, что папа делает это профессионально. Представляю себе покрытый сукном квадратный стол в углу голубого зала. После ужина к нему придвигали стулья, и отец с изысканно одетыми друзьями рассаживались вокруг. На сукну ложились колоды карт, появлялись тяжёлые пепельницы и гранёные бокалы. Мать к ним никогда не присоединялась, обычно устраивалась на тахте у камина, курила и наблюдала за игроками. Много ли денег проигрывалось в такие вечера? Мне никогда не приходило в голову об этом задумываться, потому что банкнот на столе я не видела. Помню, как один из друзей отца уехал ночью после бурной ссоры, однако я тогда не связала его гнев с проигрышем. В детстве п р е д п о л а г а л а что взрослые садятся за карты по тем же причинам, что и мы с Ханной порой играли в счастливую семейку или в снап, то есть ради развлечения. «Вот что я вам скажу», — заговорил Фавершем. «Ваш отец работал по контракту в элитном игровом клубе в Мэйфере, привлекал туда определённую клиентуру. Клубы, подобные Берлингтону, в середине 70-х начали остро нуждаться в деньгах». К тому времени они уже не были закрытыми аристократическими заведениями, поскольку многие из их членов оказались на мели, хотя этого и не признавали. Клубам потребовались богатые арабы и нефтяные деньги, которые те приносили в Сити не меньше, чем закачивало туда правительство. «Вашего отца наняли, чтобы он принимал новых клиентов. Заманивал их, если угодно». Александр не единственный из нашего поколения, кто пошёл по подобному пути, но он был лучшим. Такие люди, настоящие лорды, создавали впечатление, что старый мир до сих пор жив. Меня охватило сокрушительное разочарование. То есть мой отец был кем-то вроде манекена в витрине? Нет, куда там манекеном? Я уже сказал, что в своём деле он был исключительно хорош. Господи, по-моему, я вас расстроил, Джослин. Простите бога ради, я и не думал принижать Александра в ваших глазах. Полагал, что вы имеете представление о его деятельности. Нет-нет, я не расстроен, а ничего подобного. Разумеется, я лгу. Мой мозг напряжённо трудится, пытаясь переосмыслить всё, что мне известно о родителях. У меня к Фавершему ещё множество вопросов, однако задавать их сейчас не следует. Мне безразлично, чем именно он занимался. На самом деле я сожалею, что была так далека от папы в конце его жизни. Ему тоже от этого было не по себе, дорогая. Наконец приносят н а ш и б л ю д а и я пользуюсь возможностью изменить тему разговора. «Почему Берлингтон не продаст Ванитас на аукционе?» «Почему поручили это дело нам?» «Я дал им знать, что у меня есть интерес со стороны потенциального и очень небедного покупателя». «Не могу сказать, что ответ Фавершема меня удовлетворил. Если клуб выйдет на аукцион, наверняка там будет немало покупателей с не менее глубокими карманами». Заметив, что я нахмурилась, Джейкоб пускается в объяснение. «Думаю, вы понимаете, что частная н е о ф и ш и р у е м а я продажа имеет и другие преимущества. Клуб не желает создавать впечатление, что он нуждается в деньгах, и поэтому реализует свои активы. Это не очень хорошая реклама». Фавершем явно не терял времени. Искал контакты среди покупателей. «Нет, я не жалуюсь, с чего бы. Чем скорее уйдёт картина, тем скорее я получу свои комиссионные. Поднимаю бокал». «За успешную продажу. Не терпится встретиться с покупателем». «А он жаждет увидеть вас», — отвечает Фавершем. «Ну, ваше здоровье». Я улыбаюсь и поддерживаю лёгкую беседу, однако после нашего разговора чувствую себя запачканной. Да ещё и обстановка давит. Яркие латунные светильники, тщательно развешанные зеркала, отражающие посетителей с разных сторон — и настенная роспись, создающая оптические иллюзии, все эти атрибуты словно специально продуманы, чтобы исказить реальность. За стол мы сели довольно поздно, да ещё и Фавершем предложил отведать три смены блюд, так что сообщения в телефоне я проверяю только на выходе из ресторана, когда пробило четыре. Господи, похоже, случилась катастрофа. Экран пестрит уведомлениями о пропущенных вызовах. Куча лихорадочных сообщений от матери Стэна. Читаю первое. «Детей в школе не было, когда я за ними приехала. Телефоны не берут. Срочно позвоните мне». Отправлено в семь минут четвёртого. Мне становится страшно. Бешено листаю сообщения, выискивая то, где будет сказано, что всё в порядке.